Глава 24 Происходящее оказалось дурным сном, кошмаром, поселившимся в наших сердцах и сжимающим грудь ледяными кольцами страха, замешанного на отчаянии. Мне очень хотелось, чтобы наши мужчины отыскали это место, но не с меньшим жаром я умоляла судьбу, чтобы этого не произошло, ведь тогда они, как и мы, попадут в ловушку. «Да, наши мужья — превосходные маги, но справиться с самим повелителем мрака, пусть и не вошедшим в полную силу, у них может не получиться». «Нельзя отчаиваться», — нашептывала Нелада, стараясь меня поддержать в трудную минуту. «Иногда надежда творит чудеса, а если к ней еще прибавить и веру...» Мальчишки не дураки, чтобы так просто попасться в ловушку. И даже если придут, это не значит, что у них не будет плана. Мне очень хотелось надеяться, что именно так и будет. Но когда пространство дрогнуло, выпуская Реймана и Амадея, я чуть не завыла от отчаяния. Жаль, только влитая в пентаграмму тьма не позволяла нам даже подняться на ноги не то чтобы выпустить дракошу или применить силу триады. Видеть мужа так близко от опасности и не иметь возможности ему помочь — та еще мука. Да еще язык будто прилип к небу, отчего мне не удалось произнести ни звука, как бы я ни старалась. «Так-так-так», — так, усмехнулся лжеимператор. «И кто тут у нас? Неужели сам Реймон Этмор?» Снежный демон, надежда и опора своего народа. Да к тому же не один. Быстро же вы нашли девчонок. Я надеялся, что гости немного задержатся, поразвлекают меня разговорами. Хотя зачем тянуть время, ведь так? Что тебе нужно?» Голос Реймона звенел от ярости, но звучал на удивление тихо. «Как же это невежливо с твоей стороны!» Наигранно поджав губы, проворчал тот. «Не здравствуй, не до свидания. Ну и молодежь пошла. Я была тебе лучшего мнения. Мне плевать на твое мнение. Но если ты не отпустишь девочек, завтра у твоих границ будут стоять войска». «Хм, угрозы? Несмотря на то, что сердце сжимается от страха за любимую» усмехнулся император. «Сильно, но глупо. Не этого я от вас ожидал. А как же дипломатическая тактичность и выдержка?» Я понимала, что Нгхар пытается вывести Реймона из себя, сорвать маску спокойствия, увидеть его истинные эмоции. Но муж держался, а вместе с ним держалась и я, заставляя страх туманящий разум отступать. «Не за этим ты оставил четкий магический след, который привел нас сюда. Не для этого открыл защитный барьер, позволяя проникнуть извне. Так, может, обсудим то, ради чего ты нас позвал к себе в гости, а не станем пустословить, тратя и наше, и твое время?» «Наконец я слышу речь не мальчика, но мужа», — похвалил же император. «Разумное предложение». «Что ж, я готов обменять жизнь девчонок на золотые статуи, которые вы забрали из сокровищницы. Жду вас здесь через час, а если надумаете меня обмануть...» Резкая боль пронзила тело, и я застонала, забившись в судорогах, прямо на руках у девчонок, отчего Этмар не выдержал и обратился в демона, а по полу побежали морозные змейки, заковывая огромный зал в ледяной кокон. — Вижу, ты меня понял. Не смею вас задерживать. Секунды отмерялись ударами сердца, но Рейни сдвинулся с места, пока Амадей не встряхнул его за плечо. Весьма недальновитый поступок, поскольку этой самой руки он мог лишиться на раз. Это же надо было додуматься трясти демона в боевой ипостаси. Но, как ни странно, это подействовало, и муж, пересилив себя, Вновь стал человеком. «Я вернусь. всё будет хорошо. Верь мне». Взгляд бездонных глаз любимого остановился на мне, а с губ слетели несколько слов, от которых потеплело на душе. И я действительно поверила в то, что все будет хорошо. Иначе никак. Мужчины скрылись в портальном мареве перехода, оставив нас один на один с повелителем мрака. Но теперь вместо отчаяния лица девчонок светились решимостью. «Однажды я совершил ошибку, создав эти статуи. Вместо того, чтобы уничтожить любое напоминание о своих никчемных братьях и сестрах. Но больше этого не повторится. И после того, как первая преграда к моему всевластию будет устранена, я займусь снежными. И... вами, девочки». Развернувшись, лжеимператор вышел из зала, а мы вздохнули свободнее. Дей сказал, что у них есть план», — прошептала Элина, постучав пальцем по виску, давая понять, каким же образом ему удалось это сделать, не произнеся при этом ни звука. «Нам остается только ждать и верить в своих мужчин». Магия билась в руках, словно испуганный зверек, прося выпустить ее на волю, но контуры пентаграммы, напитанные первозданным мраком, сдерживали силу. Минуты тянулись медленно, заставляя прокручивать в мыслях все то, что я не успела еще создать в своей жизни, совершенные ошибки, которые я так и не исправила, слова, которые не были сказаны. Я верила, что наши мужчины обязательно что-нибудь придумают, но и сидеть, сложа руки, не позволял характер. А что делать, если не получается работать руками? Правильно, можно поработать мозгами. Что будет, если разорвать контур пентаграммы? Глядя на линии, начерченные мелом на каменном полу и не позволяющие нам двигаться, спросила у девчонок, желая проверить свои знания. Скорее всего, заклинание, вложенное в этот контур, «Утратит силу». Подумав, ответила Лами. «Но это не точно». «Что ты задумала?» Разволновалась Элли. «Пока ничего. Просто просчитываю возможные варианты освобождения». Успокоила ее, глядя на небольшую трещинку, в которую попала влага от льда, появившегося здесь благодаря магии Этмара. Если бы получилось вызвать драконий огонь и нагреть этот камень, то, скорее всего, под действием жара и холодной воды тот бы раскололся. А если тот расколется, то меловая линия, начерченная на полу, прервется из-за того, что трещина станет шире. А если линия прервется? В общем, план действий у меня был. Осталось дождаться того момента, когда Нхар ослабит свою магию, чтобы провернуть задуманное. Жаль только, что устроить это смогут лишь наши мальчики. В общем, вернулась к тому, откуда начали. Снова ждем, надеемся и верим. Другого не остается. Но даже этот небольшой мозговой штурм позволил чувствовать себя не только обузой, из-за которой рискуют другие, но и самым настоящим магом, пусть не самым сильным, но достаточно способным, чтобы постоять за себя и близких. Разговор пришлось прервать, поскольку время, отведенное Нгхаром, подошло к концу, о чем свидетельствовало его возвращение. Интересно, если бы парни открыли портал раньше, он бы это почувствовал? Хотя о чем это я? Наверняка бы явился тут же. Это лишь кажется, что мы оставались без присмотра. На самом же деле все происходящее в зале было под строжайшим контролем. Поэтому я и не стала раскрывать девчонкам свой план. Достаточно того, что они просто в курсе, а когда начну действовать, поймут сами. В детали я не вдавалась, так что если император и слышал наш разговор, то ничего существенного из него не узнал. Ну, болтали девчонки, мечтая освободиться. Что с того? Было бы странно, если бы вообще молчали, а так? Портальный переход замерцал в тот момент, когда повелитель мрака остановился рядом с нами. «Не очень-то вы спешили», — недовольно скривился он, обращаясь к появившемуся Рею, бледному и осунувшемуся. «Таким я видела его в тот день, когда произошло нападение Василиска», и мужу пришлось открыть несколько порталов за короткий промежуток времени. Похоже, и этот час он не сидел без дела. Окинув Унгхара презрительным взглядом, тот промолчал, чем немало задел повелителя, но выплывшая из портала золотая статуя тут же перетянула внимание на себя. За первой золотой фигурой последовали остальные, зажигая в глазах лжеимператора алчный огонь. И дело здесь было вовсе не в количестве золота, а в безграничной власти, до которой, по его мнению, оставалось сделать всего лишь несколько шагов. Причем он собирался их сделать в любом случае, несмотря ни на что, и преграду в виде нас, оказавшуюся на его пути, не считал достойной внимания, судя по наглому самоуверенному взгляду. Но благодаря его стараниям один мир уже лежал в руинах. Что, если и нашему готова на та же участь? Что, если, проявив слабость сейчас, мы обрекаем всё живое на уничтожение? Только непонятно, зачем губить целую планету? Ради чего накрывать всю Землю непроглядной пеленой мрака, если можно продолжать жить и создавать своих зубастых монстров? Этим он увеличивает свои силы, хочет стать главнее всех, превзойти нашего Отца». «Создателя Всего Сущего», ответила на невысказанные вопросы Нелада. «Поглощая все живое, он становится сильнее. Жажда власти туманит его разум, подталкивая на безумство. И выход только один – уничтожить, убрать эту заразу с лица земли раз и навсегда. Если же этого не сделать, дав возможность Нхару соединиться с той частью себя», что обосновалось в мире снежных, то шансов у нас не останется совсем. Да, уничтожить. Легко сказать, да трудно сделать. Как противостоять одному из семи властителей мира, с которым в свое время не справились даже равные ему? Хороший вопрос, ответа на который у меня пока нет прошелестело в голове с немалой долей сожаления. «Если бы мы успели осуществить задуманное...» Но мы не успели. Когда шесть статуй встали строго в ряд, из мерцающего портала появились Тайрон и Амадей, на что повелитель мрака не обратил ни малейшего внимания. Ну да, кто они такие по сравнению с ним, великим и могучим? Просто грязь под его ногтями, жалкие смертные, для которых веление сердца значит больше, чем доводы разума. «Мы выполнили свою часть уговора», — взял слово Реймон, без страха подходя к лжеимператору и протягивая ему шкатулку, найденную неладой среди сокровищ, которую, между прочим, тот принял без лишних вопросов, видимо, признав знакомую вещь. «Теперь твоя очередь выполнить свою». Освободи девочек и позволь нам уйти. Сердце замерло в груди и ухнуло в пятки, глядя на то, как надменное лицо искажается от смеха, прокатившегося гулким эхом по залу. Вы действительно поверили в то, что после всего случившегося я выпущу вас отсюда? Глупцы. Веселился тот, удерживая шкатулку одной рукой, тогда как из другой заструилась мгла, стелясь по полу и подползая все ближе к парням, перед которым вдруг вспыхнуло яркое свечение, преграждая путь тьме. «Ай-яй-яй-яй-яй! Нехорошо обманывать других, император! Ты раньше не гнушался ложью, но сейчас...» Из портала, так и оставшегося открытым, вышел мужчина при виде которого Ламира ахнула. «Не может этого быть!» пробормотал Нгхар, с недоверием уставившись на гостя, будто перед ним не человек из плоти и крови, а призрак, вернувшийся из-за грани. «Тебя и твою жену поглотил огонь, я сам видел. Ты не можешь быть Диреком Тер-Элевенталем!» «Элевенталем?» Слух зацепился за знакомое имя рода, а память тут же услужливо подкинула объяснение. Так звали приемного отца Ламиры. Вот так поворот. Прямо-таки подарок судьбы, которому, судя по разочарованию отразившемуся на лице лжеимператора, кое-кто оказался не готов. Раздумывать над этим чудом было некогда, как и вслушиваться дальше в их разговор, поскольку от удивления Повелитель мрака ослабил контроль над заклинанием Пентаграммы, позволяя тем самым осуществить свой план, и выпавший шанс я упускать не собиралась.